В ЛОГОВЕ ВРАГА Уже смеркалось, когда я пришел в себя. Голова кружилась, плечо нестерпимо болело. Кинжал, воткнувшийся в мачту, удерживал меня в сидячем положении все это время. Постепенно я успокоился и попытался сосредоточиться. Первым делом я решил избавиться от кинжала. Это удалось довольно быстро. К счастью, лезвие не задело мышцу, а лишь пробило кожу. Поэтому, когда я рванулся, она просто разорвалась, и я оказался свободен. Спустившись на палубу, я крепко перетянул рану. Потом, превозмогая слабость, спустил паруса шхуны. Я гордился собой. Я спас Испаньолу от пиратов. И теперь на ее борт могли подняться мои товарищи. Выбравшись по мелководью на берег, я огляделся. «Местность была мне знакома. Недалеко отсюда я повстречал Бена Гана. Значит, и наш форт где-то рядом. Я мечтал поскорее вернуться домой и похвастаться своими подвигами. Разумеется, рассуждал я меня обвинят в том, что я покинул форт без разрешения, но лучшим ответом на любые доводы моих друзей станет отважный захват Испаньолы». Даже капитан смолит поймет, что я не терял времени даром. Размышляя так, я добежал до чистокола и перелез через него, надеясь оказаться в объятиях друзей. Перебравшись через ограду, я почувствовал что-то неладное. Во дворе не было ни души. За домом горел огромный костер, но я хорошо помнил, что капитан велел нам строго экономить дрова. Меня охватила тревога Неужели в мое отсутствие здесь что-то случилось? Я незаметно подполз к дому И тут же услышал раскатистый храп Я сразу успокоился И забыв об осторожности Вбежал в комнату И тут же полетел на пол Споткнувшись о чью-то ногу Грохот моего падения переполошил спящих В темноте раздался хриплый крик Пиастры, пиастры Это был капитан Флинт Попугай Силвера «Я бросился на утек, но кто-то цепко схватил меня за плечо!» «Дик, ну-ка принеси факел, посмотрим, кто тут бродит» Комната озарилась пламенем, и я увидел Силвера и пятерых пиратов Друзей нигде не было видно, значит, они погибли Сердце мое сжалось от горя «Вот террас! Да это же мой приятель Джим! Провалиться мне на этом месте!» Решил навестить старого друга? Какой приятный сюрприз для бедного старого Джона. Я с самого начала понял, что ты, парень, не промах. Но сейчас ты превзошел самого себя, это точно. После этих слов он устроился на бочонке с бренди и принялся набивать трубку. Я молчал, уткнувшись спиной в стену. «Давай-ка, приятель, подведем итоги». Когда ты сбежал, капитан Смоллет был очень сердит. Он настоящий джентльмен. Долг превыше всего, вот что он сказал мне. А ты покинул своего капитана. Доктор, благослови его, Бог, тоже был очень расстроен. Неблагодарный мальчишка, так сказал он о тебе. Короче говоря, твои не желают тебя видеть». «Теперь тебе одна дорога. Капитану Сильверу». «Сердце мое забилось быстрее. Друзья живы. Пусть они не хотят меня видеть, еще не все потеряно». Сильвер тем временем продолжал говорить. Он рассказал, как утром в их лагерь на берегу пришел с белым флагом доктор Ливси и заключил договор, по которому форт, припасы и дрова остаются пиратом. но ну, теперь, сынок, выбирай». Жить тебе или умереть? Ладно, ответил я. С тех пор, как мы повстречались, я видел уже не одну смерть. Но перед тем, как дать ответ, я хочу кое-что заявить. Положение ваше незавидное. Сокровища вы не нашли, корабль потеряли, людей не сберегли. Но если вам интересно узнать, кто в этом виноват, я расскажу. И я поведал пиратам обо всех своих действиях, начиная с той ночи, когда умер Билли Бонс. В конце рассказа я добавил «Можете убить меня или пощадить, как вам будет угодно. Моя смерть вам ничем не поможет. Если же я останусь жить, то похлопочу о том, чтобы спасти ваши шеи от виселицы». Когда я замолчал, вокруг меня сверкали лезвия ножей и раздавались разъяренные крики разбойников. «Получай по заслугам!» Один из негодяев бросился на меня, но дорогу ему преградил Джон Силвер. «Назад! Кто здесь, капитан? Я научу вас дисциплине. Никто из тех, кто осмелился пойти против меня, не может этим похвастаться». Одни повезли на реех, другие кормят рыб за бортом. Я знаю обычай. Пусть тот, кто хочет занять мое место, выходит вперед и сразится со мной. Я хоть на костыле вспарю ему брюхо раньше, чем погаснет моя трубка. Что? «Вы не хотите сразиться, как джентльмены удачи? Тогда прочь! Пошли!» «Вы будете слушать меня и не посмеете тронуть этого мальчика! Он гораздо больше похож на взрослого мужчину, чем вы!» Пираты отошли к противоположной стене и зашептались. Иногда они поглядывали на Силвера и быстро отводили глаза – Потом каждый по очереди подошел к своему главарю и объявил, что отправляется на матросскую сходку. Вскоре мы с Одноногим остались вдвоем. Джейм, мальчик мой, дела мои хуже некуда. Я знаю, что задумали эти трусливые глупцы. Пообещай мне, если я сегодня спасу тебе жизнь... ты постараешься избавить длинного Джо от виселицы. Как только я посмотрел на бухту и увидел, что шхуна исчезла, я сразу смекнул «Наша партия проиграна, и поэтому я перехожу на сторону Сквайра. А ты такой молодой и бесстрашный. Пойми, вдвоем мы наверняка сумеем дать им отпор». Ведь вместе мы сила. Я пообещал сделать все от меня зависящее. Одного я не понимаю. Зачем доктор отдал мне карту? За этим что-то скрывается, Джим. Я не имел от изумления.